А, я тебе денег привезла, не забыть бы, Липа заитниковалась, но Марье протянула ей сумку, чтобы сама взяла в кошельке, и сделала командирское лицо. Алло, алло, баршня, мне панери надо, Курской области. Чейку? спросила Липа Марью после того, как та повесила трубку. Марья кивнула. Устаёшь, Марусенка? Не говорили по сно, к валюсь, бегаю, бегаю, ору, ору, а толку какой я директор. Я ведь баба городская, конечно, партии виднее, но Мария коротким резким жестом показала, что с этой темой всё. В сумках посмотри, взяла чего под рукой было. Липоохая заковырялась в сумках, чай сели пить в маленькой комнате. Ехать обратно Мари Михална решила утром, на бюро всё равно не успеет, так хоть выспится в кое-то веки. На отца Марье взглянуть забыла, жив и жив слава богу. Бить морду шурки Мари Михална раздумала. За Михаилом Семёнычем Закрепили Липину с Георгием кровать, хотя у окна была другая, односпальная, для Романа, если заночёвывал. А заночёвывал он часто, хотя и получил недавно собственную жилплощадь. Теперь отец лежал утопленный в перине за шифоньером на двуспальной кровати у окна, возле комода. жались на узкой койке Липа с Георгием. Георгий начал было ворчать, почему мол так, не по-людски, но Липа его тут же осадила: критиковать отца и всё, связанное с ним, никому, кроме родственников по их линии, не дозволялось. Но было действительно тесно. И потому, когда Георгий в очередной раз начал ворчать, Липа встала, выдернула из-под него второй матрас, Иулиглас на полу. В таком расположении удобном для всех и стали жить: отец за шифоньером, Георгий у окна, Липа на полу, кот у Липы в ногах в маленькой комнате дочери и Глаши. Роман приходил каждый вечер и обязательно совал Липе деньги. Деньги Липа сначала брала, а потом на отрез отказалась, разрешив брату иногда приносить продукты. просто лежать и болеть Михаилу Семёнчу было неинтересно, и по мере выздоровления он становился всё невыносимей. Бложит, спрашивал Роман. Азарует, вздыхала Глаша, рыбу просил. Вчера щуку купила, а они говорят, тухлая, а она его ее... ай, хвостом по носу. Роман засмеялся. Люся тоже прыснула, но Липа, поджав губы, строго взглянула на брата, в смехе которого проявилась непочтительность к отцу. Люся, иди учить уроки. Что ты меня как маленькую? Люся недовольно фыркнула, но всё-таки ушла. Разложила на письменном столе тетради и учебники немного выдвинула ящик и сунула туда раскрытый томик мапасана отец вырос на волге и привык к свежей рыбе подождав когда дочь закроет за собой дверь громко и с нажимом на слове свежей сказала липа а твоя щука затхлая пахнет тиной А Михаил Семёнович тем временем захулиганил уже по крупному. Он захотел жениться в пятый раз. Позвал Липу, сел в постели и заявил, что всё, надо жениться, больше так нельзя. Липа внимательно посмотрела на него. Нет, не тронулся, соображает, и речь чистая. Скоро подымусь и сватать будем. подытожил отец своё сообщение. Глаша ойкнула, чуть не выронив кастрюлю. Михаил Семёнович любит женщин, строго сказала Липа, выгоняя взглядом домработницу из комнаты. Та послушно вышла. Липа закрыла за ней дверь поплотнее. Куда же тебе ещё жениться? 70 лет у тебя уж удар почти, а ты жениться? Насчёт удара Липа перебарщивала, желая возбудить в отце испуг. Отец лежал молча, прикрыв глаза, чтобы не видеть дочь и не волноваться без толку. "Ты ж не татарин", наперала Липа, "верующий человек".